Чего именно? Гумпольц-Кирхнера. В этом сезоне лучше не сыскать. Что ж, можно. Все равно до темноты мы на таможню не попадем. Они сели за столик и выпили терпкое прозрачное вино. Все вокруг дышало тишиной и покоем. Ясное, высокое небо светилось слабым зеленояблочным светом. В сторону Германии летел самолет. Хозяин принес свечу подсвечники защитным колпачком. Это был первый вечер Керна на воле. Целых два месяца он не видел ни неба, ни открытого пейзажа. Ему казалось, что он впервые в жизни дышит свободно. Он сидел, не шевеляясь, наслаждаясь короткой передышкой, нечаянно выпавшей на его долю. Еще час-другой, и снова начнутся заботы. Снова он почувствует себя затравленным и гонимым. — Это действительно ужасно, — неожиданно заявил его провожатый керн понимающе взглянул на него и я так считаю нет я в другом смысле могу себе представить что в другом я говорю о вас иммигрантах хмуро пояснил полицейский ведь именно из-за вас наша профессиональная честь начисто подорвана только и знаем что сопровождаем иммигрантов каждый день одно и то же от вены до границы ну что за жизнь такая то ли дело конвоировать преступников настоящих преступников с наручниками вот это я понимаю честная работа «Может, через год или два вы начнете надевать наручники и на нас», — сухо заметил Керн. «Тоже сравнили», — конвоир смерил его презрительным взглядом. «Ведь с полицейской точки зрения вы ничто. Мне приходилось эскортировать четырехкратного убийцу, грабителя Мюллера П. Едешь с ним, а сам держишь в руке револьвер со спущенным предохранителем. Или вот еще, только два года назад я конвоировал Бергмана, так тот резал исключительно женщин» а потом Бруста, который вспарывал брюхо своих жертв бритвой. Не говорю уж о Тедди Блюмеле. Этот занимался труположеством. Да, были времена. А тут с вами, возись просто подыхаем от тоски. Он вздохнул и допил свой стакан. Но вы хоть в винах разбираетесь. Давайте закажем еще. Только теперь чур плачу я. Идет. Они неторопливо выпили еще по бокалу и пустились в путь. Уже стемнело. Над дорогой мелькали ночные бабочки и летучие мышь. Таможня светилась яркими огнями. Дежурили все те же чиновники. Конвоир передал им Керна. «Посидите пока в той комнате», — сказал один из них. «Еще слишком рано». «Знаю», — ответил Керн. «Вот как? Вы и это уже знаете?» «Конечно. Ведь границы — наша вторая родина». На рассвете Керн был снова в праторе. Он не рискнул постучаться в фургон Штайнера, мало ли что могло произойти с тех пор. Он принялся расхаживать по парку. По-осеннему пестрые деревья стояли в предутреннем тумане. Керн постоял немного перед каруселью, затянутой серым брезентом. Затем задернул край полотнища, забрался внутрь и уселся в гондоле. Здесь он чувствовал себя в безопасности от патрулирующих полицейских. Чей-то смех разбудил его. Было светло, брезент убрали. Он мгновенно вскочил на ноги. Перед ним в синем комбинезоне стоял Штайнер. Керн выпрыгнул из гондолы и сразу же почувствовал себя дома. «Штайнер!» — воскликнул он, просияв. «Хвала Господу! Я опять здесь!» «Вижу! Блудный сын вернулся из полицейских подземелий. Ну-ка дай поглядеть на тебя!» Чуть побледнел и слегка отощал на тюремных хлебах. Почему не пришел в фургон? Не знал, найду ли тебя там. «Пока все еще по-прежнему. Но сначала пойдем позавтракаем, а теперь весь мир преобразится». «Лило!» — крикнул Штайнер в сторону фургона. «Людвиг вернулся. Ему нужно как следует подкрепиться». Он снова обернулся к Керну. «Подрос и возмужал. Ты научился чему-нибудь за это время, малыш?» «Да, научился тому, что надо быть двужильным, если не хочешь подохнуть. Теперь меня голой рукой не возьмешь. Кроме того, научился шить мешки и говорить по-французски». Выяснил также, что иной раз лучше приказывать, чем просить. Это немало. Штайнер одобрительно улыбнулся. Совсем немало, малыш. Где Рут? Спросил Керн. В Цюрихе. Ее выслали. Но она в полном порядке. У Лило лежат письма для тебя. Она наш почтамт. Ведь кроме нее ни у кого из нас нет настоящих документов. Поэтому Рут писала тебе на ее имя. Значит, в Цюрихе? сказал Керн. «Да, малыш, а что тут страшного?» Керн посмотрел на него. Страшного ничего. Она остановилась там у знакомых.